под солнухи на краю света а с гор изнемогает от августовского пекла даже коты маяются каждый вечер грохочут грозы гнут деревья срывают листья колечат цветы бенедикта ужасно боится раскатов грома селестенвша остался ещё на несколько дней в млм возится с машиной делаш помогает Сильвеану в саду и пилит с ним дрова на зиму плавает в озере Матильда учит его играть в скопу ест он с аппетитом от чего бенедикт на седьмом небе но ему уже здесь надоело несколько раз Матильда замечает как он стоит в задумчивости возле стеклянных дверей в сад и смотрит на дождь она подъезжает к нему он с милой улыбкой похлопывает её по руке но видно, что мысли его блуждают где-то далеко. Однажды вечером он говорит, что завтра уедет, что будет сообщать о том, где находится, и если он ей понадобится, она всегда сможет его найти. Она говорит, что прекрасно его понимает. На следующий день, 15 августа, в Кабретоне должен проходить религиозный праздник. На улице будет полно народа, следующего за процессией. Селестен в Ша устанавливает багажник на мотоцикл. Сильвен делает вид, что занят по хозяйству. Погрустневшая Бенедикт остаётся на террассе с Матильдой. Ей жаль, что такой славный парень их покидает. Он появился, чтобы соединить оборванную нить 12 дней назад в воскресенье, когда заходящее солнце уже касалось верхушек сосен. Но Матильде кажется, что это случилось гораздо раньше. Он подходит к ней проститься, держа в руках шлем и мотоциклетные очки. Она спрашивает, куда он направляется, и тут же об этом жалеет. Он улыбается своей особенной улыбкой, от которой все тают, и говорит, что ещё не знает, возможно, заглянет на Алерон, ещё не знает. Он целует Матильду и Бенедикту, обнимает Сильвену и уезжает так же, как приехал, примерно в то же самое время. С тем же грохотом работающего на высоких оборотах мотора. Когда он доедет до пункта назначения, вокруг его голубых глаз будут красоваться два аккуратных розовых круга. Матильде вдруг непременно хочется знать, куда она подевала своего пупса Артура, когда тот ей надоел. Несколько дней спустя она получает письмо из Лейпцига. Хайди Вайс только что вернувшаяся из путешествия во Францию, встретилась с бывшим фельдфебелем Хайнсом Герстекером, который повторил ей свой рассказ о том, что произошло в воскресенье в «Бинго в сумерках». Все это она уже изложила Матильде при встрече, хотя на сей раз добавились некоторые подробности, последней из которых поразила бы Селестена в шу, будь он здесь, и подтвердила бы, Обладая Матильдой Чисславием, тот неоспоримый факт, что в своём любовном порыве в Толедо родители наградили её не только неуёмным воображением, но и интеллектом. Герстекера, а с ним ещё троих, взяли в плен и привели на французские позиции в понедельник перед рассветом. Их конвоировали двое солдат, но почему-то вместо того, чтобы следовать коротким путём, Они решили пройти через Бинго. На заснеженной нейтральной полосе лежали трупы приговорённых. Солдаты взяли электрические фонари и разделились для осмотра территории. Герстэйкер шёл следом за одним из них и сразу заметил убитого француза, который застыл в той позе, в какой его настигла смерть: на коленях, руки на бёдрах, голова опущена, подбородок касается груди. Тот самый, что сбил альбатроса гранатой. Второй лежал в яме. Похоже, это был обвалившийся склеп. Там ещё сохранились ступеньки. Труп лежал поперёк ступенек на спине. Герстекер точно всё разглядел при свете фонаря, и на нём были немецкие сапоги. Конвоир присвистнул: "Вот дерьмо". Это одно из не многих французских слов, которое усвоил фельдфебель Потом они пошли дальше, и французы стали обсуждать между собой увиденное. Один сказал другому: "Ладно, заткнись". И тут не нужно было знать язык, чтобы понять, о чём шла речь. Должно быть, это удивило бы Селестэ на вшу, но не Матильду. Просто у неё чуть сильнее забилось сердце только и всего. Если то, что она предположила, прочитав письмо Тины Ломбарди, И обретёт доступ к своей шкатулке имеет хоть малейший смысл, то получается, что в ночь сражения Бенджамен Горд в какой-то момент, раньше или позже, оказался неподалёку от Бинго в сумерках. Именно это и подтвердил Герстекер. Бедный, несчастный Бенджамен Горд. Ты должен был умереть там, думает она, чтобы я могла по-прежнему считать что один из пятёрки, тот, кто снял с тебя сапоги, остался в живых, по крайней мере, до комбля. Им не мог быть ни твой друкский мос, ни грош, ни анш бассиньяно. Манек, по словам очевидцев, был в таком состоянии, что это не пришло бы ему в голову. Остаётся этот угрюмый крестьянин из Дордони, которого новорождённым нашли на ступенях одной часовни и который волю судьбы в свой последний фронтовой день спрятался в развалинах другой как тут не вспомнить фразу урбена шордоло вернувшегося утром на ничейную полосу когда снова пошёл снег но уже после тебя после немецкого военнопленного и безымянного солдата видевшего тебя в яме один из них а может и двое да В одном Шардало был уверен, а насчет другого лишь предполагал. Уверен в том, о чем он сказал Эсперансе в июле 1918-го на платформе вокзала, когда его эвакуировали. «Готов поставить два Луидора на Василька. Вот только денег нет. Девки обобрали меня до последнего су». А предположение связывал с тем типом. потому что его напарник, безымянный солдат, не послушался совета заткнуться. Через 2 дня приходит письмо от Кюре из Кабиньяка, которое Матильда ждала сильнее всего на свете. Суббота, 16 августа 1924 года. Моё дорогое дитя, признаюсь, что ваш вопрос сильно меня озадачил. Я не могу понять, почему вы действуете подобным образом и какими окольными путями вам в руки попало последнее письмо или копия Бенуа Нотр-Дама. Мне остается предположить, что вы встречались с Мариэттой, и ваше молчание на этот счет объясняется лишь тем, что она запретила вам упоминать ее имя, что меня весьма огорчает. Однако постараюсь ответить вам как можно точнее во имя веры в Господа нашего и полного доверия к вам. Я несколько раз перечитал ваше письмо. Прежде всего могу сказать, что Биноа, которого я знал сперва ребёнком, а потом подростком и взрослым, никогда не был таким суровым и нелюдимым. Разумеется, война меняет и людей, и их чувства. Но я глубоко убеждён, что его предсмертное письмо к Мариетте означает совсем иное. Как вы и просили, я попытался понять, что в его письме, как вы выразились, может меня смутить. Я навеёл подробные справки в окрестных деревнях до самого Монтиньяка. Этим объясняется опоздание, с которым я отвечаю на ваше письмо. Я разговаривал со многими знавшими Биноа и Мерету, и все как один подтвердили, что у него совершенно не было нужды закупать удобрения для полей, поскольку посевные площади у него не велики, и основной его заботой было разведение скота. Никто из местных никогда не слышал о Мсьё Берне или Дерне, ближе всего по звучанию фамилия Бернатон. Так зовут скупщика металлолома, но удобрениями он не торгует. То, что необъяснимо в этом письме, но отнюдь меня не смущает. Не сочтите это за упрек, поскольку вы употребили неверное слово. Смущать может лишь то, что непристойно, а то, что необъяснимо, это уже из области разума. Так вот, мне кажется необъяснимым упоминание какого-то мсье Берне, которого отродясь не существовало. «Я уже старый человек, дитя мое». И прежде, чем меня призовет Господь, мне хотелось бы узнать, что стало с Мариэттой, даже если она ведет неблагочестивую жизнь, и ее сыном Батистеном, которого я крестил, а до этого венчал его родителей. Сегодня вечером я вознесу молитву за Бенуа Нотр-Дама. Я помолюсь и за вас, всей душой веря в то, что непонятный для меня путь, который вы избрали, Это тот самый путь, который именуют неисповедимым. До свидания, дорогое дитя. Если я получу от вас хоть несколько строк, которые могли бы меня успокоить, я охотно прощу вам слово смутить, хотя прочитав ваше письмо, я смею предположить, что вы изучали латынь и потому, возможно, пишете так мудрёно. С верой в Господа нашего Ансель Буальру кюре кабиньяка. Полдень. Первое, что собирается сделать Матильда, это посмотреть у себя в комнате словарь Литре. Всё верно. Она ошиблась, но она лишь подливает масло в огонь, показав язык в адрес милейшего Кюре. Это уж точно его бы смутило. Потом она берёт из ящика бумагу для рисования и ножницы. Нарезает её на маленькие полоски и пишет на каждой всего по одному слову из письма того типа от 6 января 1917 года. Затем расчищает стол и выкладывает полоски по порядку. Потом бесконечно меняет их местами в поисках шифра под названием лифт, о котором упоминал Селестен в США. Она не знает ключевого слова, используемого тем типом имретой, но решает отталкиваться от незнакомого никому в кабиньяке имени собственного Берне. В час дня Бенедикт и Сильвен заявляют, что их желудки требуют пищи. Матильда говорит, чтобы они обедали без неё. Она не голодна. Довольно и бутылки минеральной воды. Она пьёт прямо из горлышка. В 2 часа Бенедикта заходят к ней в комнату, Матильда повторяет, что есть не хочет, пусть её оставят в покое. В 3 часам шифр так и не обнаружен, коты совершенно взбесились, и она выгоняет их за дверь. В 4 часа полоски на столе выстраиваются в таком порядке. Дорогая жёнушка, я хочу тебя предупредить, что не буду какое-то время писать.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 Никого добрее, чем она, люблю тебя, Бенуа. От слова Берне по вертикали сверху вниз можно прочесть следующее: Я буду Берне в марте продавать всё, говорить ничего, слушать никого, Бенуа. Нескольким мгновением Матильда сидит неподвижно, испытывая что-то наподобие гордости. Точно так, закончив картину или что-то не менее важное, не веришь, что сделал всё сам, без всякой помощи, как большой. Тут не грех и заплакать, и слез лишних не усторгаться с собой. И хотя её страдания ещё не закончились, она звонит в колокольчик. Она просит сияющую Бенедикту, наверное, старший матрос походе потрепал её по корме. Извините её за то, что она вела себя так невежливо, и принести бутерброд с байонской ветчиной и не жалеть масла, а сильвен сойдёт вместо горчицы. Бенедикт отвечает, что если бы мати знала, какими словами она сама её иной раз втихаря поносит, когда на неё злится, то вообще не стала бы извиняться. Когда появляется Сильвен с бутербродом устрашающей величины, И стаканом красного вина из Сент-Эмильона Матильда уже разложила по порядку все полоски со словами и вынула из шкатулки красного дерева все свои записи, сделанные в 1919 году, связанные непосредственно с Сильвеном. Он, как обычно, растянулся на кровати, подложив руки под голову и скинув на пол сандалии. Она спрашивает с набитым ртом: "Когда ты ходил в меблированные комнаты на улице Гей-Люссака, навести справки о Мариетте-Нотр-Дам. Хозяева сказали тебе, что она уехала с малышом и чемоданами в неизвестном направлении, но вызвала такси и поехала именно на Восточный вокзал. Не на Северный, не куда-нибудь в Орлеан или в Вюзон-Ля-Ромэн. Он отвечает, что раз она записала так с его слов, то может ни в чем не сомневаться. К тому же, Хотя прошло уже пять лет, он прекрасно помнит эту деталь. Матильда проглатывает большой кусок бутерброда и говорит, «Я еще записала, что оба раза, когда Мариетта Нотр-Дам ездила с ребенком навещать друзей, она возвращалась от них в тот же вечер. Выходит, это где-то недалеко от Парижа». «И что с того?» «Ты не мог бы найти деревню под названием Бернея?» Где-то около Парижа, куда нужно ехать с Восточного вокзала? Прямо сейчас? Она не отвечает, яростно сражаясь с байонской ветчиной. Сильвен встаёт, влезает в свои сандалии и идёт искать справочник железных дорог. Он обожает железные дороги. Однажды он рассказал Матильде, что будь он холост, тои исполнил бы свою заветную мечту, сел бы в первый же поезд, идущий куда угодно, и выходил бы в низ знакомых, ничем не примечательных городах, ночевал бы один в привокзальных гостиницах, а на следующий день ехал бы дальше. Он уверен, что в железных дорогах есть что-то волшебное, какое-то колдовство, но понять это дано только избранным. Вернувшись Сильвен садится на кровать и ласково смотрит на Матильду, ну, точь-в-точь точь второй отец, после чего говорит. «Нашел Берне. Возле Розе Анбри, в департаменте Сена и Марна». Матильда бросает бутерброд и залпом выпивает вино. «Я знаю», — говорит она, — «что надоело тебе до смерти». И что мы только что вернулись, но я должна туда поехать. Коротко вздохнув, Сильвен пожимает плечами. Мне-то всё равно, а вот ДжиДжи будет ворчать. Матильда наклоняется к нему из своего кресла и с жаром и грива шепчет: "А ты всади ей, как следует сегодня ночью. Пусть орёт так, чтобы мне было слышно. На утро она будет так ласкова". что ни в чём тебе не откажет. Согнувшись пополам от хохота, он катается по кровати, он горд и смущён одновременно. Когда Матильда пишет эти строки, никто на свете и представить не может, до чего она любит Сильвена. На следующий день они отправляются в путь. Берне, обласканный лучами солнца, Находится так же недалеко от Розе Анбри, как Матильда от предначертанной ей судьбы. У нее болит спина. У нее все болит. Сильвен останавливается возле школы и подводит к машине невысокого человека с растрепанными волосами и книгой в руках. Тот представляется. Местный учитель, мсье Понсо. «Книга!» — Матильда видит обложку. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима Эдгара По. Она издали узнала бы эту книгу в любых руках, но очевидно, что к этому человеку, который проводит свой воскресный день за чтением определения любой, не подходит. Я вырезал это на холмах, и месть моя в прахе скалы. Эпитафия, которая подошла бы тине Ломбардии, была начертана почти за век до её рождения. в «Дневнике одного безумца» и переведена на французский Бодлером. Матильда спрашивает учителя, нет ли у него в классе мальчика лет восьми или девяти по имени Батистен. Мсье Понсо отвечает. «Вы имеете в виду Титу Нотр-Дама? Конечно, он в моем классе. Очень хороший ученик, можно сказать, лучший из всех, кого мне доводилось учить. Он без всяких усилий». пишет удивительные для его возраста сочинения. После того, как я прочитал перед Рождеством его работу о гадюках, я не сомневаюсь, что он станет либо учёным, либо художником, настолько велика в нём тяга к знаниям. Матильда интересуется, где он живёт. Учитель указывает направление и поясняет: Вы доедете до Вильбера, повернёте налево на дорогу в Шом, и через сто или двести метров опять повернете налево, на грунтовую дорогу, которая идет вдоль реки. Проехав ферму Мениль и следующую за ней, поезжайте дальше, другого пути там нет. В глубине долины, прямо среди полей, стоит ферма. Ее у нас называют «Край света». Там и живет Титу Нотр-Дам. Грунтовая дорога тянется между двумя плотными рядами деревьев, которые заслоняют реку и примыкающий к ней густой лес, образуя прохладный тенистый коридор, так что неожиданно вспыхнувший солнечный свет буквально ослепляет. Машина внезапно оказывается среди нескончаемых полей жёлтых подсолнухов такой высоты, что над ними видны одни черепичные красные крыши, а само здание фермы конец света. И все прилегающие к ней постройки полностью скрыты от глаз. Матильда просит Сильвена остановиться. Когда он выключает мотор, слышно только журчание реки и далёкий щебет птиц в лесу. Никаких оград. Вокруг на склонах холмов, окайявывающих долину, границы полей можно определить только по разнице цветов зелёного и золотистого. Сильвен раскладывает кресло. Он говорит, что здесь очень красиво, но при этом в пейзаже есть что-то давящее. На самом деле, наверное, от того, что Матильда просит оставить её здесь на 2 часа одну в кресле под зонтиком возле спиленного дуба, а самому уехать. Вот он и волнуется. Он говорит: "Это неразумно. Никогда не знаешь, что может случиться". Позволь, я хотя бы к дому тебя подвезу. Она отказывается. Ей нужно быть одной, когда сюда придёт тот, кого она хочет увидеть. А вдруг не придёт? Придёт, отвечает Матильда. Может быть, не сразу. Меня он боится больше, чем я его. Он сперва будет меня рассматривать издали, а потом подойдёт. Поэтому возвращайся в деревню и спокойно пей своё пиво. Машина отъезжает. Матильда сидит среди подсолнухов, тянущихся без конца и без края, и у неё возникает ощущение, будто когда-то она уже переживала что-то похожее, может быть, много лет назад, в каком-то далёком, давно забытом сне. Минуту или две спустя раздается лай собаки, но тут же смолкает, ей явно велели замолчать. Потом она слышит, как кто-то бежит по дороге и понимает, что так легко может бежать только ребенок. Он появляется в шагах в двадцати от нее и останавливается, как вкопанный. У него белокурые волосы, большие темные глаза. По ее подсчетам, ему восемь с половиной лет. На нем серые шорты и Голубая рубашка коленкой перевязана, но вряд ли рана серьёзная, иначе он не бежал бы так быстро. Тебя зовут Титу? спрашивает Матильда. Он молча убегает назад по дороге между двумя полями подсолнухов. Минуту спустя Матильда слышит размеренные шаги того типа. Чем ближе шаги, тем сильнее колотится у неё сердце. Он тоже останавливается в двадцати шагах. Несколько секунд молча смотрит на нее без всякого выражения. Высокий, как ей и описывали, может быть, даже выше, чем Матьё Донне, крепкого сложения, в белой рубахе без воротника с закатанными рукавами, в бежевых полотняных брюках на подтяжках. По подсчетам Матильды, ему в июле исполнилось тридцать восемь. Он без шляпы, у него тёмные волосы и такие же большие карие глаза, как у сына. Наконец он медленно подходит, преодолевая последний промежуток, отделяющий его от Матильды, и говорит: "Я знал, что в один прекрасный день вы меня найдёте. Я ждал вас с того самого дня, когда мне показали объявление в газете. Он садится на ствол поваленного дуба, поставив на него одну ногу, вторая на земле. Обут в холщовые туфли на верёвочной подошве со стоптанными задниками. У него глуховатый голос, спокойный, как и весь его облик, но неожиданно мягкий при такой комплекции. Он говорит: "В апреле 1920 года я даже ездил в Кабретон, видел, как вы рисуете в саду вашей виллы сам не знаю, чего я тогда хотел. Вы представляли для меня страшную угрозу. Когда я так говорю, то думаю о жене и сыне, вы же понимаете. Может, потому что увидел вас в инвалидном кресле, а может, потому что после войны мне трудно зарезать даже курицу, и я делаю это с диким отвращением, только если совсем необходимо, и стараюсь, чтобы она не мучилась. Я тогда сказал себе: тем хуже, если она когда-нибудь найдёт меня и выдаст. Будь что будет. И вернулся домой. Матильда отвечает, что в жизни никого не выдавала, даже маленькой не ябедничала, так что нет смысла начинать. То, что случилось с вами после Бингу, касается только вас, говорит она. Я рада, что вам удалось оттуда выбраться. Но и вы должны меня понять. Меня интересует тот, кого называли Василёк. Он поднимает сухой прут, ломает его пополам, потом ещё раз пополам и бросает на землю. Последний раз, когда я видел Василёка, говорит он, ему было очень погано. Но не так погано, как можно подумать. Для такого худого, как щепка парня, он оказался на редкость выносливым. Мне было нелегко в тот день тащить его на себе. Но если его хорошенько лечили, он наверняка выкарабкался. Хотя я догадываюсь, почему вы его до сих пор не нашли. Он уже тогда плохо соображал, кто он такой. По твердой дороге... Матильда подкатывает коляску ближе к нему. Тот тип давно сбрил усы, как у Сильвена, его лицо, шея и руки сильно загорели от работы на воздухе. Глаза у него блестящие и серьёзные. Теперь она видит, что на его правой руке, которой он опирается на колено, осталось отверстие от раны, очень чёткое, правильной формы, размером с мелкую монетку. Заметив, что Матильда рассматривает его руку, он слегка улыбается и говорит: Я долго обтачивал пулю. Сделал всё как надо. У меня действует большой, указательный и мизинец, чтобы ковырять в ухе. В подтверждение своих слов он шевелит пальцами, лежащими на колене. Матильда осторожно накрывает его руку своей ладонью. Чуть выждав, я пошёл, говорит тот тип. То большому счёту это всё, что я припоминаю. Провалившийся склеп я запометил сразу, как только запустили осветительные ракеты, вернее, кучку кирпичей, выступавших из-под снега. Мы с Скимосом и Васильком оказались в небольшой воронке, оставаться в ней было опасно. Руки нам развязал Василёк, причём очень ловко. Сразу видно, что он умел обращаться с узлами. Я сказал Искемосу, что оставаться втроём рискованно, и тот со мной согласился. Он воевал не первый день. Тогда я пополз по снегу к кирпичам, а они стали искать на полосе воронку поглубже. Ничего не знаю ни про того, кого вы называете грош, ни про Марсельца, из-за которого нас всех чуть не укакошили. Чтобы он утихомирился, пришлось двинуть ему ногой по башке. Из немецкой траншеи сыпались гранаты, взлетали ракеты, слышался треск пулемётов. Я выжидал, лёжа плашмя за кучкой кирпичей. Позднее, когда всё стихло, я осмотрелся по сторонам и нащупал что-то большое деревянное. Разgrёб снег, оказалась сорванная дверь, а под ней пустота. Я подождал, пока разорвётся очередная мина. засунул голову в дыру и увидел, что это остатки склепа. В него вели пять или шесть ступенек, на дне стояла вода. Когда я отодвинул дверь, крысы, которых я не видел, но чувствовал, как они шныряют по мне, разбежались в рассыпную. Я спустился в склеп, лёжа на спине и переползая с одной ступеньки на другую, нащупав вслепую на полу рухнувшую балку, торчавшую из воды, и сперва присел. А потом прилёг на неё. Я ждал. В тот момент я ещё не чувствовал холода и знал, что если захочу пить, достаточно только высунуть руку из дыры и загрести пригоршню снега. Я тогда ещё надеялся на лучшее. Потом я заснул. Быть может, в ту ночь стрельба из-за беих траншей продолжалась и дальше, точно не скажу. Грохот на войне сну не помеха. И уж если выпадала возможность поспать, мы говорили, будь что будет, и старались ничего не загадывать. Когда в воскресенье я проснулся в этом подвале, вы говорите, что это развали на часовне, было еще темно. Тут я почувствовал, до чего продрог. Согнувшись в три погибели, я стал ходить по воде. То, что уцелело от потолка, находилось на высоте полутора метров от земли не больше. По тёмках я стал искать возле той стены, где упала балка, что-нибудь, что могло мне сгодиться. Нащупал какие-то старые инструменты, задубевшие на морозе тряпки, но ничего подходящего, чтобы осветить эту нору. Я дождался утра. Солнце ещё не взошло, но свет понемногу стал проникать в подземелье, такой же белый, как снег. Сделалось достаточно светло, чтобы рассмотреть дыру, в которой я окопался. В углу под обломками оказался слив. Я потянул за ржавую цепь, но она порвалась. Одной рукой я всё же с трудом сумел приподнять железную заслонку, и вонючая жижа потекла с пола в сливную дыру. Я выжидал. Долго выжидал. Сначала из нашей траншеи кто-то выкрикивал: "Боке!" Эти вери, васеньяно, геньяр проверяли, живы ли мы. Потом несколько раз повторили: "Нотердам", потому что я не отзывался. Правда, сразу же после этой переклички фрицы стали бросать гранаты. Вокруг защёлкали осколки, и я понял, что ничего не изменилось. Мир по-прежнему дерьмо. Потом парень по прозвищу Грош запел. Выстрел И он замолчал. Что касается этой немецкой этажерки, которая погрузилась на днами, улетела, вернулась и набревшем полёте принялась чесать из пулемёта по ничейной полосе. Тут я допустил первую ошибку. Мне захотелось высунуть нос наружу. Я по алском добрался до верхней ступеньки подвала и выглянул. Василёк стоял во весь рост возле снеговика. на которого напялил шляпу. Самолёт совершил вираж над своими позициями и вернулся назад. Он летел прямиком к нам на высоте не больше 15 м. Это был альбатрос с пулемётом в хвостовой части. Когда он пролетал надо мной, я увидел, как разлетелся на куски снеговик и как васелёк упал между двумя траншеями, откуда полили как в самые страшные деньки. Вторая ошибка то, что я сразу же не забрался поглубже в свою нору. Биплан с чёрными крестами на крыльях прилетел в третий раз, и я увидел, как эскимос, затаившийся в снегу метрах в 30 от меня, рывком вскочил, и в ту секунду, когда эта жерка оказалась над ним, здоровой рукой что-то швырнул в воздух. Хвост альбатроса разорвала И одновременно грутивски моса прошила пулемётная очередь. В моей голове тоже как будто что-то взорвалось. Когда я очнулся, то обнаружил, что лежу на полу склепа. Было ещё светло. Я не знал, который час, но сообразил, что уже вечер. Кругом рвались тяжёлые дальнобойные снаряды 220-го калибра. Земля ходила ходуном. Я подполз к стене, чтобы спрятаться в глубине подвала. И тут почувствовал на лице запёкшуюся кровь, поверх которой текла липкая свежая. Нет, это была не пуля. Скорее всего, мне в голову угодил выбитый пулей осколок кирпича, а может, кусок самолётной обшивки, не знаю. Я чувствовал, как кровь течёт по лицу, трогал рукой липкие волосы, но когда наконец нащупал рану, понял, что она не смертельная. Я ждал Я был голоден, я замерз. Снаряды падали так плотно, что стало ясно. Фрицы отошли из передовых траншей, и наши должны были сделать то же самое. Я ведь видел капитана, который командовал в бинго. Он бы не оставил здесь своих людей на убой. А потом я услышал железный скрежет махин, передвигавшихся на восток. Должно быть, тогда пришлось не сладко и англичанам, располагавшимся по соседству с нами. Когда на фронте вспыхивает бой, то он либо сосредотачивается в одной точке для прорыва в глубину, либо, что чаще, расползается на километры вширь. Я вновь почувствовал надежду, однако понимал, что не следует спешить. Надо оставаться на месте, а в завтрашней неразберихе на таком растянутом фронте У меня, возможно, появится шанс незаметно проскользнуть через наши позиции, а уж потом останется только идти, пока куда хватит сил. Я снова уснул, говорит тот тип. Изредка прилетали снаряды, подвал сотрясался, и на меня сыпалась земля, но я был далеко. Едва разлепив глаза, тут же снова засыпал. Внезапно я очнулся. Должно быть, виной была тишина, или голоса в тишине, взволнованные, приглушенные, и шаги на снегу. Да, скрипел снег. Кто-то сказал, «Василек еще дышит», и кто-то ответил, «Принеси сюда фонарь, быстрее!» Но тут вновь начался обстрел, и рядом со свистом разорвалось несколько снарядов. Земля уходила из-под ног, как при землетрясении. Возвращение. Взрывы освещали склеп, и я увидел, что загорелась дверь, частично прикрывавшая вход. Тут один из солдат, разговор которых я услышал, пригнувшись, спустился по ступенькам, и первое, что бросилось мне в глаза, его немецкие сапоги. Затем луч электрического фонаря метнулся по стенам, и парень как подкошенный рухнул головой вниз рядом со мной. Я подобрал фонарь, и узнал капрала из бинго, которого эскимос называл бисквитом. Он был весь в крови, его здорово зацепило. Собравшись с силами, я затащил его поглубже в нору и посадил, прислонив к стене. Каску он потерял, шинель на груди вся пропиталась кровью. Прижав руки к животу, он открыл глаза и сказал, «Клебер убит, я не верил до последнего». А затем, застонав от боли, добавил: "И мне конец". После этого он уже ничего не говорил, а только тихо стонал. Я попытался посмотреть, куда его ранило, но он оттолкнул мою руку. Я погасил фонарь. Наверху по-прежнему с обеих позиций продолжалась стрельба, но теперь она сместилась в сторону. Скорик опрал, перестал стонать. Я снова зажёг фонарь. Он потерял сознание, но ещё дышал. Я снял с него подсумки. В одном лежали гранаты, в другом документы и личные вещи. Так я узнал, что его зовут Бенджамен Горд. В третьем я обнаружил кусок хлеба, сыр и плитку горького шоколада. Я поел, приложился к фляжке, в ней было вино. Сделав пару глотков, я погасил фонарь. Дверь над моей головой перестала гореть, но небо по-прежнему продолжало полыхать от взрывов. Я снова заснул. Когда открыл глаза, уже светало. Капрала рядом не было. Он лежал поперёк ступенек. Думаю, он пришёл в себя, захотел выбраться наружу, но упал. Он умер уже час назад или больше. Лицо было белое и холодное. Наверху послышались шаги и голоса. Я снова забился поглубже в склеп. Спустя несколько секунд луч фонаря осветил тело Бенджамена Горда, и я услышал: "Чёрт возьми!" а затем другой голос произнёс что-то по-немецки. По хрусту снега под ногами я догадался, что они уходят, но ещё долго сидел в своём углу. Наступило утро. Вокруг мёртвая тишина. Так всегда бывает после ночной канонады. Я подумал, что пора мне выбираться отсюда. Снял с себя шинель, кители, башмаки, подтянув тело к опра, раздел его. Куда труднее оказалось натянуть на него мою одежду и обувь. Холода я больше не чувствовал, но пальцы окоченели, и я не смог зашнуровать на нём свои ботинки, кое-как приладил обмотки. Надев китель, капрал, разодранную шинель с запёкшейся кровью и немецкие сапоги, я позаимствовал у Бенджамена Горда его перчатки и подсумок с личными вещами. На всякий случай обвязал ему пальцы своими бинтами. Моя повязка давно свалилась, но я подобрал её с пола. Тут я заметил его личный жетон, который он носил не на шее, а на запястье как браслет. И понял, что чуть было не упустил самое главное. Я повесил ему на шею свой жетон, а его нацепил себе на руку. Перед тем как вылезти из подвала, я бросил последний взгляд на беднягу. Но у мертвецوف ведь прощения не просят. Снаружи уже наступил новый день, но солнце так и не показалось из-за облаков. Возле обгоревшей двери я подобрал в снегу каску, копрала и его ружьё, бросил их в траншею Бинго и пошёл по опустевшей нейтральной полосе. На полпути между бывшей часовней и остатками снеговика я увидел тело солдата, сопровождавшего гордо. Он рухнул навзничь, головой вниз в воронку от снаряда. Грудь у него была разворочена. И в тот момент, когда я стоял над телом этого двадцатилетнего парня, я вдруг уловил какое-то шевеление и чуть дальше в снегу увидел Василяка. Весь в грязи, глаза закрыты, но он пытался приподняться и ползти. Я подошёл к нему, усадил. Он посмотрел на меня и улыбнулся своей отрешённой улыбкой, опёршись мне на плечо и на руку. Он из последних сил попытался встать на ноги. Я сказал: "Подожди, не бойся, я тебя не брошу, сиди спокойно". Я посмотрел на его рану в левом боку, как раз над бедром. В этом месте на его кителе и рубашке темнели пятна запекшейся крови, и я понял, что рана не смертельная. Но лицо и шея у него просто горели. Умереть он мог от того, что долго пролежал на снегу. У него был жар. Когда он прижимался ко мне, я чувствовал, как его колотит. На короткий миг говорит тот тип. Меня охватило желание действовать так, как я привык действовать на войне: бросить его и думать только о себе. Но я этого не сделал. Я снял с него жетон, тоже болтавшийся у него на запястье. Снова пошёл снег, поначалу редкими хлопьями. Но когда я стаскивал браслет с солдата, сопровождавшего Бенджамена Горда, и менял жетоны, снег повалил гуще, укрывая развороченную снарядами землю. Молодого солдата звали Жан Дэрошель. Мне нужно было ещё кое-что уладить, чтобы выбраться с передовой и не попасться. Но я вдруг обнаружил, что сижу без сил возле трупа и не могу даже пошевелиться. Через несколько минут я посмотрел на Василька. Он не двигался, его заносило снегом, и тогда я заставил себя встать на ноги. Что ещё я сделал? Поднял ружьё до рошеля и забросил его подальше к немецкой траншее. Его каску и вещи я трогать не стал. Подошёл к Васильку и сказал: "Помоги мне, Василёк. Попробуй подняться". Клянусь, мои силы были на исходе. Он обхватил меня рукой за шею, и мы медленно шаг за шагом двинулись к руслу высохшего ручья. Василёк не жаловался. Он выставлял по очереди вперёд то одну, то другую ногу. Мы упали. Он весь горел, я через одежду чувствовал жар его тела. Ничего подобного я в жизни не видел. Его била зноп, дышал он прерывисто со свистом. Глаза были широко раскрыты, но смотрели куда-то в пустоту. Я сказал: "Ну-ка, Василёк, держись за меня покрепче. Я понесу тебя". И взвалил его себе на спину, придерживая за ноги. Снег всё падал и падал, а я всё шёл и шёл вперёд. Потом сквозь пелену снежных хлопьев я увидел санитаров с носилками. Они направлялись к траншеям первой линии. Я крикнул, что если им попадётся кто-нибудь из роты капитана Фавурье, пусть скажут, что встретили капрала Горда. Он идёт на перевязочный пункт. Один из санитаров крикнул мне в ответ: "Не волнуйся, капрал, всё доложим. А кто это с тобой?" Я сказал: "Солдат Жан Де Рошель". И услышал на это шутку: "Да здравствует анархия!" Не бойся, приятель, мы всё им скажем. Постарайся отсюда выбраться. Потом я волок Василька по траншеям, тащил по земле, когда нужно было забираться наверх. Снег прекратился, я немного передохнул. Мимо прошли англичане. Один из них дал мне глотнуть из своей фляги что-то крепкое. Он сказал на своём французском: "Давай, копрал, давай, там комбль". тогда ты не умирать, и твой солдат также. Я снова шёл и тащил Василька на спине, шея и чувствуя его жар. Ему было худо, но он не жаловался. Потом мы наконец вышли на дорогу. Там было много раненых австралийцев, и нас обоих посадили в грузовик в комбле, от которого остались одни развалины. В здании лазарета, поделённого на французскую и английскую части, царило обычное для войны неразбериха. Все окричали, по коридорам носились медсёстры и монашки в чепцах. Слышно было, как пыхтит паровоз, готовясь к отправке раненых. Там мы с Васильком и расстались. Позже, когда я уже сидел на втором этаже с миской супа, Ко мне подошёл тот самый лейтенант Жан-Батист Сантини. Он сказал: "Я эвакуировал твоего приятеля. Рана на боку у него пустяшная, руку ему я тоже подправил. Пусть думают, что его зацепило в бою, а вот пневмонию он заработал нешуточную. Сколько времени он пролежал на снегу?" Я ответил: "Ночь, день, а потом ещё одну ночь". Он сказал: "Ты молодец, что приволок его. Неважно, что раньше мы с тобой уже встречались и у тебя было другое имя. Я тебя отсюда эвакуирую. И постарайся спастись. Отправляйся как можно дальше. Ведь эта война когда-нибудь закончится. Желаю тебе долгой жизни". Тело Жана Батиста Сантини, лейтенанта медслужбы который, как и другие врачи, люто ненавидил войну. Я увидел час спустя под перевёрнутой походной койкой. Ему оторвала голову. Вы понимаете, мадмоазель, что эти воспоминания не доставляют мне удовольствия. Когда начался обстрел, Василёк уже ехал в тыл в санитарном поезде. Больше я его не встречал. Если в Париже или где-то ещё его вылечили от тяжёлой пневмонии, полученной по воле мерзавцев, бросивших его на сутки с лишним в снег, а вы тем не менее до сих пор его не отыскали, это значит, что ему выпала возможность обо всём забыть. Когда в комбле под обстрелом рухнул второй этаж лазарета, мне удалось спуститься вниз, Я выскочил во двор, где повсюду лежали и извали на помощь раненные солдаты. Другие под разрывами снарядов бежали в рассыпную. Я шёл вперёд, прикрепив к пуговице шинели гордо предписание на эвакуацию, и пока я не оказался среди полей, я ни разу не оглянулся. Я шёл по ночам, отсыпался днём, прячась в канавах, в рощах или в развалинах. Грозовики, орудия и солдата, двигавшиеся к передовой, были сплошь английские. Дальше на моём пути встречались уже не такие опустошённые места, даже птицы летали среди деревьев. Однажды утром мне попался на дороге мальчуган. Он насвистывал рядом с моей блондинкой, и я понял, что для меня война закончена. Этот мальчик, которому было столько же лет, сколько сейчас моему сыну, Отвёл меня к родителям, таким же крестьянам, как и я. Они догадались, что я в бегах, и не задавали лишних вопросов, чтобы не вынуждать меня врать. Я поработал у них с неделю, а может и больше. Помог починить сарай, поставил упавший забор. Они дали мне во что переодеться: брюки, рубашку и куртку, цивильную одежду, а вдобавок шляпу. похожую на ту, что Василек нахлобучил на своего снеговика. Ведь в комбле, когда обрабатывали рану на голове, меня обрили наголо. И я отправился дальше на запад, в обход Парижа, где меня запросто могли сцапать. Затем ночами шел по направлению к югу, спал днем, ел, что подвернется, или то, что давали добрые люди. шел к прекрасным землям, которые у вас перед глазами, и на которых растет все, что не посадишь, даже если ты в этом ничего не смыслишь. Почему именно здесь, около Бри? Я вам скажу. Я попал сюда, когда мне было двенадцать лет. Из детского дома меня на полгода отправили к одному фермеру в Берне, он-то сам уже давно умер, А сыновья его меня ни за что не признают. Я часто рассказывал Мариете о том, как был счастлив в Берне, о том, как мне хочется снова увидеть эти поля, где растёт самая лучшая пшеница, а подсолнухи такие огромные, что ребятишкам в них легко заблудиться. Посмотрите, какие у меня подсолнухи. Уборку нужно было начать по меньшей мере неделю назад. Теперь я понимаю, почему тянул. Начну завтра. Однажды, прошло уже много лет после тех злоключений, которые я вам описал, я увидел вас во сне, хотя мы не были знакомы. Вы шли ко мне через это поле, и я в ужасе проснулся весь в поту, посмотрел на Мариэтту, которая спала рядом, встал послушать дыхание сына. Сон был страшный. И я испугался. Теперь я рад, что вы смогли увидеть мои подсолнухи. В 1917 году Мариетта продала нашу ферму в Дордони, как я велел ей в письме, и перебралась с нашим сыном в Берне. Я несколько дней ждал её на каменной скамье на главной площади напротив таверны, где остановился. Однажды жандармы спросили, кто я такой. Я показал им голову и руку. Они сказали: "Прости, парень, столько дезертиров развелось". Наконец, одним мартовским утром автобусом из Турна на приехала Мариетта. Титу был завёрнут в голубое шерстяное одеяло. За несколько месяцев до этого, страшной осенью 1916 года, я написал Мариетте, пользуясь нашим шифром, что буду ждать её на восточном вокзале. Я ушёл в самоволку. Она поняла и приехала. Но перед каждым заграждением на вокзале проверяли документы, поэтому я даже не пытался пройти. Мы подцеловались через решётку. Я почувствовал тепло её тела, и хотя ни разу в жизни не плакал, даже маленький, даже когда меня наказывали в приютах, тут не смог удержаться. В тот день я поклялся, что выберусь с этой войны живым и буду полагаться только на себя. Я больше никогда не заплачу мадмозель. С тех пор, как я взвалил на спину вашего жениха, меня зовут Бенджамен Горд, я управляющий фермой в Довы-Нотердам, и все здесь зовут меня Бенуа, как я прошу. Титу всеми потрохами чувствует, что он мой сын. Я ещё подожду. Подожду, сколько потребуется, чтобы наконец все поняли, какой на самом деле была эта война, самой мерзкой, самой жестокой и самой бессмысленной из всех известных подлостей. Чтобы в ноябре перед памятниками погибшим больше не вывешивали флаги по случаю перемирия, чтобы все эти убогие мудилаи ветераны Кто однорукий, кто одноногий, перестали собираться и напяливать свои говёные береты. Что, скажите мне, они празднуют? В подсумке копра лежал его военный билет, удостоверение личности, немного денег и фотографий. Мне-то они не пригодились, разве только чтобы ещё сильнее пожалеть его. Особенно когда я увидел его пятерых ребятишек, мальчиков и девочек. И тогда я сказал себе: жизнь продолжается, и ей хватит селёнок, чтобы дотащить их всех на своей спине. Слышу, едет ваш автомобиль. Теперь я пойду и спокойно вернусь домой. Знаю, от вас мне ничто не грозит, вы меня не выдадите. Если вам доведётся увидеть Василько живым, И если окажется, что он забыл те страшные дни, не напоминайте ему. Пусть у вас с ним появятся новые воспоминания, как у меня с Мариеттой. Имя, скажу я вам, ничего не значит. Своё я получил случайно и также случайно присвоил себе чужое. Василёк вместе с Бенуа Нотр-Дамом умерли в бинго в сумерках в один воскресный день. Если вы когда-нибудь повстречаете где-то парня по имени Жан де Рошель, я буду так рад, что вы даже представить себе не можете. Напишите мне тогда. Запомните адрес того типа. Таким никто больше не похвастает. Я живу близ Верне в департаменте Сена и Марна, на краю света.